Если это все, я попросил бы вас сесть, сказал Зимин без малейшего раздражения, но с обычной властностью. У вас, я вижу, нет предложений касательно сути дела, а мнения, тысячу раз простите, сейчас не интересны Ну хорошо, допустим, это англичане. Каким образом им это удалось, любопытно бы знать. Секретами путешествий по времени выводеем только мы. появись в какой-нибудь европейской державе подобные устройства, наши наблюдательные станции засекли бы их немедленно, как и аппаратуру Альвов, подобную той, что обнаружена в «Однако господин профессор уверяет, что ничего подобного не было, и я склонен верить ученым, хотя бы потому, что до сих пор они не ошибались. Чтобы изменить грядущее, надо его знать, а чтобы его знать, нужно там побывать, или хотя бы пронаблюдать. У англичан ничего подобного нет». «А если у них машины работают на каких-то других принципах?» – не вставая громко спросил фон Шварц. Профессор Челышев вскочил, выпрямился во весь свой немалый рост осанистый великан с седоволасой шевелюрой в ладно на нем штатском кителе с полковничьими погонами, с лицом выразительным, яростным и непреклонным. «Молодой человек», — протянул он, обернувшись к Вон шварцу продолжал с нескрываемым сарказмом в голосе. Каких бы то ни было, других принципов путешествий во времени не существует. Есть только один единственный. Это закон природы, закон физики, понимаете? Есть только одна разновидность электрического тока и магнетизма. Здесь обстоит в точности также. Никаких других принципов быть не может. Особые экспедиции вы прекрасно знаете. Существуют и во многих других державах. Но вот что касаемо путешествий по времени, мы единственные, кто этим секретом владеет. Возьмись кто-то другой, не то что путешествовать по времени, а ввести первые эксперименты, мы обнаружили бы это немедленно как другие приборы и устройства ментально обнаруживают землетрясения, грозы, магнитные бури и прочие пертурбации. Признаки всегда будут одни и те же. Уж это то наука установлена неопровержимо. Или вы, как большой специалист по физике, времени придерживаетесь других гипотез? Интересно, на чем они основаны? «Я вообще не специалист, господин профессор», — коротко ответил фон Шварц. «Но тогда, быть может, агент ТУРа?» поручик повернулся к жандармскому полковнику, как и все присутствующие. «Не думаю, господа», сказал тот рассудительно. «Вернее, категорически не допускаю. Уж за этим мы следим так, что вы и представить себе не можете. Теоретически рассуждая, можно все же допускать, что иностранные агенты умудрились проникнуть внутрь. Так говорил по этому поводу присутствующий здесь господин профессор. Математическая вероятность не исключена. Однако, даже если мы прохлопали чужого агента, а это может случиться с любой контрразведывательной службой, он не мог продвинуться дальше подступов. Какие-то мелкие секреты он и мог бы вызнать, допускаю, но чтобы передать хозяевам чертежи и расчеты, позволяющие построить машину путешествий, он должен проникнуть не на такие верхи, что... Нет, допустить не могу. Никто в нашей системе не свободен от неусыпного контроля в том числе и люди, находящиеся на самом верху служебной иерархии. Не мы этот надзор создавали. Мы его лишь усложняли и расширяли, однако могу вас заверить эта гипотеза исключена». «Ну ладно, ну хорошо», — сказал фон Шварц прямо «Склоняюсь перед авторитетом науки и контрразведывательного ведомства. Без малейшей иронии говорил, так и обстоит». А вот такое предположение, скажем, кто-то в грядущем самостоятельно отрыл секрет путешествий по времени, какой-нибудь английский гений. И британцы, как любой, увы, на их месте, не устояли перед желанием переделать былое так, чтобы их предкам досталась наибольшая выгода. Я не ученый, господин профессор. Поэтому заранее простите за корявость формулировок. Но ежели они там, в грядущем, открыли какой-то другой способ, и мы просто-напросто не сможем засеять нашими наблюдательными станциями путешествия в былое их аппаратов. «Ну, знаете», — покрутил головой профессора. «А все же», — упрямо гнул свое фон Шварц, — «возможно такое хотя бы чисто теоретически, да или нет». После долгой паузы профессор признался нехоти. «Теоретически возможно». Вот видите, сейчас никаких машин, аналогичных нашей, никто другой так и не заполучил. Но путешественники из грядущего, теоретически рассуждая, могут к нам заявляться, теоретически прикидывая, оставшись незамеченными для наших наблюдательных станций, потому что они работают на каких-то иных принципах, современной наукой пока что не открытых. Можно такое допустить? Допустить можно всё, сварливо отрезал профессор, но это пока что исключительно игра ума, ни малейшими доказательствами не подкреплённые. Вот именно, решительно вмешался генерал, господин фон Шварц, то, что вы говорите, крайне интересно, но мне не это сейчас нужно. Я, как вы должны помнить, просил высказывать конкретные предложения, а не отвлечённо умствовать, всему своё время. Ну, есть у кого-нибудь предложение Вот он, самый подходящий момент. Посреди всеобщего тяжелого молчания поручик взмыл с кресла, вытянулся, как на императорском смотру. Он вовсе не ощущал себя отважно ринувшимся на Аркольский мост молодым Бонапартом. Ему просто-напросто хотелось высказать все и не быть прерванным. Он верил, что другого выхода нет. Вот и все. Господин Савельев уставился на него генерал. Савельев окончательно набрался храбрости. «Господин генерал!» «Господа!» начал громко. «Мне представляется, что единственный для нас выход – попросить помощи у нас же!» Зимин прищурился. «Я вас правильно понял. Истолковать вашу фразу можно одним единственным способом. Вы меня поняли совершенно правильно», – сказал поручик, чувствуя себя игроком, поставившим на одну единственную карту все, чем он владел в этой жизни. «Нам следует обратиться за помощью к нам же, будущим!» отправиться в батальон в 908-й год, ну, скажем, через сутки после катастрофы, когда все остаются еще на своих местах. Челышев вскочил, его глаза метали молнии он даже руку простер жестом то ли древнеримского трибуна, то ли грозного прокурора. Однако Зимин его прервал самым непреклонным тоном. «Господин профессор, я вас категорически попрошу немного подождать. Какие основания, Аркадий Петрович?» «Я это не только что придумал. Мне давно пришло в голову», — сказал поручик так, словно это само по себе способно послужить аргументом, и продолжил тщательно взвешивая каждое слово. Вы же сами говорили, господин профессор, что наука и технический прогресс не стоят на месте. Да, мы все и так это знаем. У альвов, мы, я знаю, взяли некую основу, и наши ученые с инженерами выложили немало своего. Вы же не просто механически прессировали картинки и формулы. Правда? Вы добавили немного собственных умственных трудов. Это истинная правда, так ведь? Не спорю, буркнул профессор. Вот видите, «За четверть века наука и техника непременно ушли далеко вперед. Они там, в грядущем, могут располагать теми же возможностями, которых у нас нет сейчас. И если объяснить им все, быть может, они в состоянии окажутся?» Профессор саркастически ухмыльнулся. «Молодой человек, отчего же в таком случае они там ничего не поправили сами и ничего не увидели заранее?» «Вы ведь сами видели, что батальона больше нет, что тщательнейшим образом исполнен приказ на уничтожение». «Не знаю, чего так случилось», — честно сказал поручик. «Очень уж мне меня заинтересовал тот человек в пенсне с бумагой. На ней какие-то формулы, расчеты вы должны были видеть». Уже высказывал в смысле, что с командованием батальона что-то произошло, и оставшийся за старшего офицера ему попросту не использовать всех возможностей. Случается. В конце концов, почему бы и не попробовать? У нас нет других решений. Нельзя общаться с коллегами из других времен. Сказал профессор, категорически запрещено. Это может создать такие парадоксы и перехлёстывание линий времени, какие мы и представить себе не можем. А они, в свою очередь, могут вызвать такие изменения, о которых мы... «У меня есть возражение, господин профессор», — сказал поручик, не промедлив нисколько. «Боже упаси, я не ученый». И все же, он мучительно подыскивал самые нужные слова. «Я знаю о парадоксах и перехлёстах, мне это сразу же объяснили в доступной форме, как всем». Но ситуация совершенно другая. Мы ведь отправимся в неправильное грядущее. Не в наше собственное, в неправильное. Неправильным оно стало в момент падения метеора. Или быть может даже чуточку раньше. Вам не кажется, что это само по себе парадокс и перехлёст? Чтобы там, в грядущем, после нашего визита в результате наших усилий не произошло, всё будет происходить в анормальном грядущем, которое, я уверен, можно исправить. «Что вы на это скажете?» Он прямо-таки с ликованием смотрел, как профессор в явном затруднении пытается найти возражение. Зимин прищурился, глядя пытливо, о чем он думает и что считает сам, по его лицу разобрать решительно невозможно. А по двум занятым рядам пронесся одобрительный шепоток.